Глава шестая. Лайра Ноэро. «Минутное оцепенение сменилось такой жгучей злостью, что я чуть не превратила Эскарна в лошадь. Ладно, сделать его животным я бы не смогла при всем желании. Да и зачем напрягаться, если многонеуважаемый шейр и так им является? Но вот иллюзию наслала бы запросто. Пусть и кратковременную, но морду лица генералу с удовольствием бы подправила». Напомнив себе, что ни в коем случае не должна светить своими талантами перед мордой лица генерала, я отвернулась от незваного гостя и твердо произнесла. «Я принимаю Девиана Ре...» «Довольно!» Эскорн в одно мгновение оказался рядом. Схватив меня за локоть, грубо дернул, разворачивая к себе. «Лайра, ты что творишь?» «Уберите руки от моей жены!» Сощурившись, угрожающе процедил Девиан. «Я бы убрал, но твоей жены здесь нет», — мрачно отчеканил генерал. «Есть только глупая девчонка, решившая во что бы то ни стало запятнать честь рода». Я тряхнула рукой и попыталась сбросить его пальцы, сжавшие мой локоть наподобие стального капкана, но они ни в какую не желали сбрасываться. «Продолжайте, святой отец, не обращайте на грубиянов внимания, особенно на грубиянов, которых сюда не приглашали». «Святой отец», — «Если вы продолжите, это будет ваш последний свадебный обряд». На удивление спокойно даже вкратчиво обронил Эскорн, и лицо священника побелело. «Святой отец, он мне не хозяин и не имеет права». «Я выполняю волю твоих родителей, Лайра. А они уж точно не желали, чтобы ты вышла замуж за какого-то безродного сопляка». «Зря он это сказал». Взгляд Девиана потемнел настолько, насколько может потемнеть ночное небо перед грозой. Еще немного, и в глазах моего, уже почти фальшивого мужа, засверкают молнии. «Вы вынуждаете меня бросить вам вызов, Шейр!» Девиан прижал руку к бедру, словно искал оружие. «Наверное, будь при нем пистолет, в блондинистой голове Шейра уже виднелось бы аккуратное такое отверстие. Уверенно, Эскорну оно пошло бы». Уголки губ генерала дернулись, обозначая усмешку, откровенно пренебрежительную и надменную. «Сойтись в бою с оборотником? Вам прекрасно известен исход такого боя. В лучшем случае я вас покалечу. И тогда плакала ваша военная карьера. В худшем? Но лучше не будем о худшем, особенно при дамах. Я все еще надеюсь на ваше благоразумие, офицер». Позади горько всхлипнула фенна, Слезы счастья в ее глазах незаметно сменились слезами отчаяния. И все из-за меня. Это я втянула Дэвиа на опасную авантюру и не позволю, чтобы он расплачивался за мою попытку сохранить свободу здоровьем или не допустить и духи жизнью. И тем не менее, я намерен, упрямо начал Ренсон, явно не желая расставаться с идеей кое-кому хорошенько врезать. Выйдем, генерал, поговорим. Прервала я жениха и услышала наигранно-горестный вздох вида. «Жаль, мне уже даже начал нравиться этот спектакль». «Вот зря я его позвала». Недобро зыркнув в сторону дружка Рифера, я подхватила юбки и решительно направилась к выходу, моля духов, чтобы Девиан не последовал за нами. К счастью, его задержала Фенна. Разрыдавшись, мать бросилась к сыну, повисла у него на руках, и принялась, захлебываясь словами, умолять, чтобы не искал себе врагов среди червяков. Особенно среди генералов императора. В гробовом молчании мы дошли до дома, поднялись по ступеням крыльца, миновали холл. Оказавшись в гостиной, наполненной мягким светом уходящего дня, я развернулась к Эскорну и требовательно спросила. «Зачем вам это?» «Что именно, Лайра?» Лениво скидывая мундир, словно собирался здесь задержаться, поинтересовался он. «Шиари Ноэро», — поправила и, не сдержавшись, выпалила. «Хватит мне тыкать и называть меня по имени». «Хорошо». На удивление легко согласился военный. «Хорошо». «Хорошо. Что-то еще?» «Хватит вмешиваться в мою жизнь». «К сожалению, для нас обоих я не могу себе этого позволить». «Что за представление вы тут устроили?» Вместо того, чтобы оставить меня в покое, требовательно бросил Эскорн. «Где вы видели представление? Я выходила замуж за мужчину, которого люблю!» «И давно вы это в себе обнаружили?» — усмехнулся военный. «Любовь к простолюдину!» У -у, в нем столько же спеси, сколько и в Тессе! Можно подумать, что простое происхождение — это какой-то порок или увечье. Лет так в десять!» — не замедлила с ответом. И, кстати, у нас с девом это взаимное. С девом? переспросил Эскарн тихо, а прозвучало так, будто прорычал его имя. Я кивнула и, пройдясь по комнате, присела на подлокотник кресла, лишь бы оказаться подальше от Шейра. Скользнула по истертой обивке пальцами и невозмутимо добавила: именно поэтому я противилась поездке в столицу. Я уже нашла своего мужчину, и никто другой мне не нужен. Скинув на него взгляд, задалась вопросом, какая же все-таки у генерала чудовища и постась. Наверняка что-то жуткое, мощное, сокрушительное. Вон какой взгляд, убийственно пронизывающий. Нет, нельзя подпускать его к Девиану, ведь действительно покалечит или убьет. Военным вроде Эскарна сострадание неведомо. Ну так что, генерал, оставите меня в покое. И тем не менее решила снова попытать удачу. «Не станете рушить мою жизнь и мешать нашему с Дэвианом счастью!» Несколько секунд Вейнанд молчал, а я даже забыла, как дышать. Когда же он заговорил, у меня внутри все упало. «Хорошо. Я могу допустить, что у вас чувства к этому мальчику». «К мужчине». «Сомнительно». Усмехнулся он тихо, а потом невозмутимо продолжил. «Предположим, я закрою глаза» и вы, поддавшись сиюминутной прихоти, выйдете за него замуж. Но что будет с вашим братом? Причем здесь Рифер? Я нахмурилась и посмотрела Эскорну в глаза, пытаясь понять, к чему он клонит. Но вместо прямого ответа он начал издалека. Об императоре ходит немало слухов. Что-то правда, что-то глупый вымысел. Пустая молва. Но могу вас заверить, Лайра, никто не щепетилен в вопросах чистоты рода, «Больше его императорского величества. В его глазах союз между аристократкой и сыном кухарки неприемлем. Вы действительно хотите его разочаровать или даже прогневать? Мне бы для вас этого не хотелось». Приблизившись ко мне, Вейнант опустился на курточки и взял мои руки в свои. И пока я приходила в себя от столь наглого вторжения в мое личное пространство и думала о том, как наказать Шейра за эти бесцеремонные прикосновения, он тихо продолжал. «Вы не желали отпускать Рифера в Академию, опасаясь, что он не справится и опозорит Наэру, а сами готовы вот так просто уничтожить доброе имя рода. Из-за девичьего каприза лишите брата будущего? Тогда уже Риферу точно можно будет забыть о карьере в армии». Заметив, что собираюсь возразить, Эскорн жестко добавил. «Еда офицеров, к которым благоволит, император оберегает. А тех, что вызывают его недовольство, отправляет в бой первыми. И тут уж я ничего не смогу поделать». «Сразу видно, проигрывать вы не умеете». Я отняла руки и даже на всякий случай завела их за спину, чтобы избежать еще каких-нибудь случайных, либо же намеренных касаний. «А вас могу сказать то же самое, Шиари». Улыбнулся Эскорн, поднимаясь. Но здесь у нас не соревнования и не война. Но ну, это как сказать. Не думайте, что я выдам вас за первого встречного, лишь бы исполнить волю фельдмаршала. Обещаю, из тех шейров, которых вы заинтересуете, вы сами выберете себе мужа. Но сначала будут выбирать меня. Генерал развел руками, мол, что поделать, законы и традиции Эргандера нерушимы. Так было всегда. Сначала шейры дают понять, которая из благородных девиц привлекла их внимание, и только потом благородная девица называет имя счастливчика из тех, кто ею заинтересовался. Но чаще решение за шари принимали родители или опекуны. В общем, те, от кого зависела ее жизнь. «Что, если мой выбор вам не понравится? Снова будете запугивать до полусмерти священника?» «Такого не случится». Я буду лично проверять каждого. И я не запугивал священника, добавил Эскорн, забирая мундир со спинки кресла. Просто обрисовал ему ситуацию. Ситуацию он обрисовал кровавыми красками. Я верю в ваше благоразумие, Лайра, но святого отца с собой все же заберу. Заодно и в город загляните, попугайте тамошних храмовников, посоветовала я. Застегивая пуговицы мундира и педантично поправляя манжеты, Эскорн ответил. «Этим я как раз и собирался заняться. С нам сами поговорите или мне доверите с ним разобраться?» «Сама», — поспешила заверить я, опасаясь даже представить, чем может закончиться душевный разговор моего джарового опекуна с моим несостоявшимся супругом. «Тогда жду вас через неделю в столице. Я пришлю за вами экипаж». Очень тронута вашей заботой. Не знаю, зачем съязвила. просто, вернее, совершенно невозможно говорить нормально с этим... этим типом. Увы, Эскорн отыскал мое слабое место, сестринскую любовь, и теперь, когда надо, будет по нему бить. Жаль, я ничего не знаю о его слабых местах. Да и вряд ли у этого обломка камня имеется хоть какая-то слабина». «Посреди недели, боюсь, я не смогу заниматься вашим досугом». Не догадываясь о моих мыслях, продолжал Вейнант. «Нам не разрешается покидать Академию». «Но вот вы здесь», — генерал усмехнулся. «Это был особый случай. В выходные мы будем посещать светские мероприятия, чтобы... достопочтенные шейры могли ко мне присмотреться и решить, достаточно ли породиста для них это кобыла». «Лайра». Он посмотрел на меня укоризненно, после чего облёк грядущие смотрины в обертку из красивых слов. «Чтобы вы поближе познакомились с высшим светом Эргандора!» «Я это хотел сказать!» Я хмыкнула в ответ, а генерал добавил. «В будни с вами постоянно будет находиться компаньонка. Элина хорошая девушка». «По поводу компаньонки», — снова перебила Шейра. «Я бы хотела, чтобы меня сопровождала моя служанка Мори». Уверена, Лина составит вам куда более интересную компанию. Она начитана, образована. А я уверена, что не покину эти стены, зная, что с утра до вечера буду вынуждена проводить время с незнакомой девицей, сколько бы она ни была образованной и начитанной. И тогда придется вам тащить меня в Леонсию силой, например, связанной и с кляпом во рту. Отцу вряд ли бы такое понравилось. Пауза. Несколько секунд мы буравили друг друга взглядами, пока Эскорн, наконец, о чудо, не сдался. Отступая к двери, капитулируя, он проговорил. «Хорошо, море так море. Главное, чтобы с вами постоянно кто-то был». «Все в порядке». В комнату, неуверенно улыбаясь, заглянула Тесса. «Генерал уже уходит. Вместо ответа проинформировала я тетю». «О, так скоро!» Еще больше занервничала моя дрожайшая родственница. Кажется, я знаю, кого стоит благодарить за сорванную свадьбу. «Мне нужно возвращаться в академию и познакомиться с местными священниками», поделился планами на вечер Эскорн. «Тогда не смею задерживать», — часто закивала Тесса. «Пойдемте, провожу вас». «Останься», — ласково попросила я. «Наверное, слишком ласково. Тетя аж вздрогнула». «Генерал не потеряется». «Всего доброго, Шейла Глостер». Решил больше не задерживаться нетеряемый. «Рад был с вами повидаться». «Лайра», — кивнул он мне на прощание, снова запамятовав, что я для него шиари. «Надеюсь, в этот раз дождя не будет», — пожелала я ему не от чистого сердца и целиком и полностью сосредоточилась на Тессе. Тот день запомнился как один из самых непростых в моей жизни — Сначала я поругалась с тетей из-за того, что пару дней назад она отправила Риферу письмо, после чего благополучно обиделась и на самого Рифера. «Я просила его не ставить в известность генерала», — оправдывалась Тесса. «Но раз Эскорн успел, значит, братец сразу к нему помчался. Долго не думал». Я с досадой ударила кулаком по спинке кресла, возле которого Вейнанд делал мне внушение. И откуда только этот стратег на мою голову взялся? Лайра, пойми, я не могла поступить иначе. Рифер имеет право знать правду. Ну, так может, заодно и про силу ему расскажешь? Рифу будет интересно узнать, кому в нашей семье достался иллюзорный дар. Может, он поделится с генералом и этой моей тайной? Лайра. Что, Лайра? Фенна чуть не умерла от страха, а с ней бедолага-священник – — воскликнула я и подняла на тетю глаза. «Теперь еще и с Дэви нам объясняться!» «Ему-то уж точно не из-за чего расстраиваться!» — буркнула предательница. И тем не менее Дэв был расстроен. Или скорее зол, хоть и пытался задавить в себе это чувство. Он никак не мог взять в толк, почему я вмешалась, тем самым помешав ему схватиться с генералом. «Потому что я за тебя испугалась!» «Зря!» «Я в состоянии за себя постоять. Но он чаровик и...» «Он тот, кто не имеет права рушить твою жизнь», — резко проговорил Ренсон. Свечи в молельне почти догорели. Осталось несколько на алтаре, оплавленных, жалких, с воском, медленно сползающим с массивных канделябров. Рядом сиротливо лежала потрепанная книга заветов, священное писание, не людям высшими духами. Присутствие Эшви я ощущала, но он по-прежнему предпочитал не показываться. Стеснялся или просто ждал своего часа. Что уж об этом говорить, свадьба сорвалась. И ты поедешь в столицу, позволишь выставлять себя на показ, как на торгах рабыню? Говоришь так, будто вырос не в Эргандере, с оттенком раздражения ответила я. Заметила, как Ренсон сжал кулаки, дернулся было в мою сторону, но тут же отступил. Как знаешь, бросил он, отворачиваясь, а спустя несколько мгновений в молельне закрылись двери. От громкого хлопка и проникнувшего в зал сквозняка пламя над свечами дрогнуло, но не погасло, осветило бесшумно приблизившееся ко мне чудо с рогами. Ну что, деточка, провалился план твоей горе про родительницы, а я сразу говорил, что это плохая идея. В огород прапрабабушки мы в камень но другого я от Эшвара и не ожидала. «И что теперь будешь делать?» Я тяжело вздохнула. «Отправлюсь в Леонсию и буду действовать по обстоятельствам. В конце концов, может статься, я не заинтересую ни одного Шейра. Если будешь вести себя с ними, как с Эскорном, точно не заинтересуешь. Но значит, для нас еще не все потеряно». Я улыбнулась и погладила Цыпа по его маленькой головке. «Что ж, Пусть эту битву я проиграла, но победа в войне останется за Шиари. Неделя пролетела незаметно, и вот настало время прощаться с Кроувером. Я долго не могла заставить себя сесть в карету, все продолжала смотреть на густо увитые плющом стены, на окна, расчерченные светлыми рамами, на кусты жасмина, заключившие дом в свои зеленые объятия. Спокойный и мирный край с непередаваемой атмосферой. «Надеюсь, очень скоро я вернусь, чтобы уже навсегда остаться там, где мое место». Мори, девятнадцатилетняя светловолосая девушка, едва не подпрыгивала от возбуждения. Ей так не терпелось оказаться в столице, что она первой забралась в экипаж и теперь выглядывала наружу, безмолвно умоляя меня скорее заканчивать с прощаниями. А я, наоборот, хотела растянуть эти мгновения. По очереди обняла каждого слугу, Тихонько попросила Фенну заботиться о тете, которая моих объятий тоже не избежала. Пусть в груди все еще ощущалось, оставленная обидой червоточина, но я не хотела, чтобы наше прощание вышло таким же, как с Рифером. «Береги себя», — тихо сказала Тесса, силясь сдержать слезы, но глаза уже были на мокром месте. «И будь, будь благоразумной». «Постараюсь». Я мягко улыбнулась и, пожелав себе удачи, подошла к Девиану. Сэшви Эшви простилась еще на рассвете, в молельне. По-хорошему, хранитель должен был сопровождать наследников рода в их путешествиях. Но Эшвар после истории с Меф творил, что хотел, и плевал на всех. «Женихов и сама отвадишь», — ответил он на мое приглашение провести в Леонсии какое-то время. «Тут большого ума не надо». «Так и думала, что ты это скажешь». В общем, с Фамильяром мы долго не прощались. Он исчез почти сразу же, сославшись на очень срочное и важное дело. Осталось проститься с Девианом. «Скоро и тебе уезжать, возвращаться в армию», — сказала я, неловко улыбаясь. «Да, уже пора». Уголки губ Ренса надрогнули в слабом подобии улыбки. «Что ж тогда...» «Удачи, Лайра. Надеюсь, ты поступаешь правильно». «Будто у меня есть выбор». Отвернувшись, Деф взбежал по ступеням крыльца и скрылся в доме. А мне ничего не оставалось, как присоединиться к море. «Я так волнуюсь!» Ерзая на сиденье, поделилась эмоциями девушка. «И даже немножечко боюсь. Большой город, все незнакомое и...» Она продолжала весело болтать, но я ее больше не слушала. Выглядывала из экипажа до последнего, пока ворота не растаяли в осеннем тумане. Откинувшись на мягкое сиденье, прикрыла глаза. Вот и началась новая глава моей жизни. Надеюсь, она будет короткой, и эти несколько жалких страниц будет потом не жалко вырвать.